К Насредину, исполнявшему обязанности судьи, пришли два человека. Один из них сказал, «Этот человек укусил меня за ухо, и я требую компенсации». Другой заявил, «Он сам себя укусил». Насредин отложил разбирательство и удалился в свои апартаменты, где провел полчаса, пытаясь укусить себя за ухо. Это привело к тому, что он упал и разбил себе лоб. После этого он вернулся в судебную комнату. — Проверьте человека с укушенным ухом, — приказал Насредин. — Если у него разбит лоб, значит, он себя укусил, и на этом дело будет исчерпано. Если же это не так, значит, укусил другой, а пострадавшему должно быть выплачено три слитка серебра.